Старшую фрейлину я решила пожалеть и тут же послала лакея перехватить даму по дороге к моим покоям и передать, что ее услуги сегодня больше не понадобятся. Ведь она продежурила весь королевский ужин за дверью столовой, чтобы проводить меня обратно и быть полезной при необходимости. И если мы с принцем вернулись так же, как и пришли, порталом, то Викнеса использовала для этого собственные ноги. Было неловко, что Лейра Бриф пустую пробегала туда и обратно, но таковы требования этикета. Принцессу должна сопровождать хотя бы одна придворная дама. И все, что я могла, это дать ей небольшой дополнительный отдых, отправив спать чуть раньше остальных. Три фрейлины при моем появлении поднялись и, низко поклонившись, проводили в спальню. «Ну...» в ней произошли некоторые перемены. я покосилась на клетку с нахохлившимся арынином которую по возвращении сужина обнаружила на лакированном комоде из красного и розового дерева аккуратно занявшим пространство между двумя окнами она очень кричала поспешила пояснить лира морасте отловив мой недоуменный взгляд Мы побоялись оставлять ее в гостиной, ваше высочество. Не уверены, есть ли там магическая изоляция. А спальня принца совсем рядом. Страшно, не хочется его беспокоить. Я усмехнулась. Ну да, страшно — это правильное слово. Завопила сразу, как только вы, испокоив, вышли. Будто почувствовала. Но я обедничала Лира де Монте. И все эти два часа? продолжала надрываться с краткими редкими передышками. У Лиры Фрис даже голова разболелась. Я укоризненно посмотрела на Рынина, и тот обиженно отвернулся. «Мэйра, ну неужели он...» «Она все понимает?» «Да», — печально призналась Лира Фрис, вступив в разговор. «Простите меня, Ваше Высочество». «За что, интересно?» «За головную боль от двухчасовых криков?» «Мне стало так плохо, что мы, не спросив вашего разрешения, перенесли ее из салона, где остались вас ждать, в спальню. Тут же стоит магическая завеса, и из помещения проникают только прямые приказы или просьбы о помощи и никаких других звуков». «Извините за самоуправство», — с раскаянием сказала Лейра Фрис. «Мы птицефею тотчас унесем, куда прикажете». При этих словах Арнин нервно дернулся. Ну, у него было достаточно перемещения на сегодня. Сначала из Межмирьевы Трастан, потом в гостиную. Потом его спрятали в салоне от возможного гнева наследного принца. А потом, не выдержав волшебного голоса, в моей спальне. И здесь ему, похоже, понравилось. По крайней мере... При мне он не проронил ни звука. «Ваше высочество!» — напористо начала темноволосая Фрейлина. «Я вообще предлагаю Аренина выбросить». Его истошный крик на чудесное пение не похож, так что очевидно, птица бракованная. арнин резко развернулся, открыл пошире клюв, собираясь, видимо, высказаться по этому поводу на свой птичий лад, но глянул на меня И рот торопливо захлопнул. Продемонстрировал выдержку и скромное поведение, надо полагать. Заодно избавил от заслуживших всеобщую критику звуков. Я чуть заметно улыбнулась, наблюдая за необычным существом. «Но ведь это же птица-фея!» расстроена ахнула самая юная фрейлина Морасти. «Как же ее выбросить? Они очень редкие!» а поймать их и приучить жить в клетке почти никогда не удается». Лира де Монти скептически оглядела несчастного взъерушенного Оренина. Тот не выдержал и приглушенно зашипел, отодвигаясь в угол клетки. «Тогда можно кому-нибудь ее подарить, ваше высочество», — поменяла тактику бартесса «Отличное решение. И дорогой экзотический подарок хорошему человеку сделаете». «И от кошмарной птицы избавитесь!» «Или лучше плохому. Плохому человеку!» Быстро вмешалась лира Морасти и, застеснявшись дружно устремившихся на нее взглядов, чуть слышно пояснила. «Хорошего же жалко!» «Мэйра!» Я резко прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Я подумаю», — неопределенно сказала, но это чисто для того, чтобы вредная птица не расслаблялась. Сейчас-то она, напряженно следя за обсуждением своей судьбы, сидела тихо, мирно, органично сливаясь с изящной решеткой клетки. И ни одного нелицеприятного словечка в мой адрес обронить не смела. А вот как вспомню, что было в обед, так и хочется последовать совету Лиры де Монти. У меня уже есть жертва, в смысле будущий счастливый хозяин. Есть на примете Лир Термонт. Не знаю только пока, к каким людям его отнести, к хорошим или плохим. — Куда прикажете отнести, Рынина, ваше высочество? — спросила лира Фриз. — В салон или в кабинет, или убрать его в коридор? птица вразительно на меня посмотрела. В ее абсолютно круглых, больших золотых глазах, с бешено крутящимися зелеными и фиолетовыми зрачками, Только в первую секунду проскользнули испуг и мольба, а во вторую... А во вторую и все за ней последующие, в них поселилось уверенное обещание. Обещание сделать мою ночь незабываемой, если ее отсюда унесут. Я усмехнулась. Нахалка мелкая. Угрожать мне смеет. Транслирует активно, что орать всю ночь будет до посинения. э э, -э, -э. Я кинула Ореннина взглядом. Птица и так синяя на одну треть. Ну, значит, пока не охрипнет. Хотя существо волшебное, ресурсы могут быть неограничены. Интересно, а магическая завеса только с моей стороны звуки блокирует? Или с другой тоже? А стены королевского дворца насколько непроницаемы? Смешная угроза Оренина подвигала бы меня как раз на то, чтобы его проучить. Но я вовремя заметила, как меленько трясется разноцветный хвостик, старательно прижимаемый к полу клетки, чтобы сдержать дрожь. Боится птица. Не хочет оставаться одна? Опасается, что стоит выпасть из поля моего зрения и коварной Лиры де Монте, тут же ее выкинет или передарит? Оренин? «Останется здесь!» — непререкаемым тоном заявила я и добавила чуть слышно, шагнув вплотную к клетке. «Начнешь кричать — отнесу в гостиную, а туда выходит дверь злого принца, которого тут все жутко боятся». Арнин глянул на меня недоверчиво, словно сомневался, что наследник такой уж страшный, но тут же отвел взгляд, принял равнодушный вид — и вообще начал сосредоточенно чистить перья, прикидываясь самой обычной птицей. «А чего вы от птицы хотите? Какого диалога?» Я фыркнула насмешливо и отошла к почтительно ожидавшим фрейлинам. Через четверть часа все три дамы, закончив с приготовлениями ко сну, меня покинули, так что я осталась в благословенном, относительном одиночестве, которое Арэмин, то ли устрашенный образом злого принца, то ли занятый своими птичьими делами, практически не нарушал. Так скребся понемногу в клетке, не привлекая лишнего внимания. Я поправила полы накинутого поверх сорочки легкого халата и подошла к открытому окну. с вечерним парком, в котором понемногу стала зажигаться магическая иллюминация. «А ведь я здесь ничего не видела», — пришла внезапная мысль. «Только кусочек королевского парка и соседнее крыло дворца, да пару-тройку городских улиц, по которым бежала в предрассветной дымке, опасаясь погони, и вряд ли успела оценить. Да точно не успела». Впечатления от столицы остались смазанные. Если только в маге памяти сохранились картинки получше. Но ничего, усмехнулась. Завтра у меня есть шанс полюбоваться столицей во всем ее великолепии. Ведь завтра великий день двойной коронации. Я реально вздрогнула. Мэйра. Мэйра, не хочешь дать какие-нибудь пояснения? Или инструкции? Мудрые советы? «Или... ну, хоть что-нибудь!» Я оглянулась в наивной надежде увидеть божественную бабулю. «Не хочет!» Вздохнула тягостно и непроизвольно сжала тонкую ткань занавески, которую чуть придерживала. «Мэйра, что мне завтра делать-то?» «Анаиска!» Мне в спину на полном ходу врезался гигантский комар, и я пошатнулась. «Наконец-то!» «Ну что, жива-здорова? Всех обаяла!» Оскалка воззрилась на меня требовательно. «А то!» — невольно улыбнулась я на но от подробного ответа на последний вопрос все же благоразумно воздержалась. Зубная фея вгляделась в меня ищуще и с каким-то сомнением и, плюхнувшись на плечо, заметила философски. «Даже если нет, не огорчайся!» «Принц тебя все равно не прогонит. Уже столько сил и средств вложил. Вон, одна аглация магикус чего стоит, а коронационное платье, а ремонт помещения и вся меблировка». Оскалка скользнула по обстановке оценивающим одобрительным взглядом, словно прикидывая ее стоимость. Я моргнула. «Ты в меня так веришь, что я теряюсь?» Пробормотала искренне. «Нет, но ну, в самом деле, и королевскую семью мне не впечатлить, и принц не расстанется исключительно из жадности. Я вообще лучшая или как?» «Я реально смотрю на вещи, а на иска!» Оскалка похлопала тонкой лапкой по моей щеке. «В качестве ободрения должно быть». «Кто тебе еще скажет правду без всяких прикрас?» и если не лучшая подруга. Ты же принцесса, к тому же жена наследника. Все начнут подлизываться к тебе и льстить, а вот я никогда. И при этой торжественной клятве ее стрекозьи глаза вспыхнули так ярко и убедительно, что я поняла. И правда, никогда. Никогда мне не дождаться от нее похвала или комплимента. Ведь фея возложила на себя нелегкую миссию лишать меня всяческих иллюзий на мой счет и будет трудиться за десятерых, чтобы служить достойным противовесом всеобщему заискиванию, пока еще гипотетическому. «Я не дам тебе забыться!» — твердо пообещала зубная фея. «Можешь на меня рассчитывать?» «Ох, ну да! В это верю с легкостью!» — вздохнула тоскливо. а оскалка глянула на меня ошаловливо и вдруг дернула за спускающееся на плечо локон улыбнулась радостно показав игольчатые зубы и дернула еще раз теперь уже изо всех сил ну она же фея а мы в академии боевых искусств проходили что все феи вредные и проказливые даже рабочие и даже те что объявляют себя лучшими подругами я поморщилась и повела плечом, сгоняя нахалку. Та вспорхнула, кувыркнулась в воздухе и... зависла, огласив комнату истошным воплем. «А это еще что такое?» Я вопросительно приподняла бровь, проследила за ее взглядом и наткнулась на Рынина, подкравшегося к самым прутьям клетки во время нашей соскалкой беседы. и, похоже, все это время внимательно к ней прислушивавшегося. «Мэра, отдам десять из сорока честно заработанных сигульских северинов за то, чтобы узнать, насколько хорошо он понимает нашу речь». В ответ на фейский крик мой новый питомец вздрогнул и отшатнулся в дальний угол. «Кто?» — поправила я нарезающую круги над клеткой оскалку. — Это волшебный рынин. — А почему синий-зеленый? — критически нахмурилась подружка. — Они же это... цвета рассвета должны быть или заката. — Изумрудные тоже бывают, — сообщила. — Но не помню, в каких случаях. И вообще... Я ухватила пролетающую в очередной раз перед моим носом оскалку за краешек платья и придержала. «Думала, ты мне все про них разъяснишь». «С чего вдруг?» Подружка шокированно остановилась, размеренно обмахиваясь крыльями. «Ну, ты же фея!» — хмыкнула с ответным недоумением. «А это гибрид птицы и феи. Так ты ничего об оренинах не знаешь?» «Откуда?» «Только самое общее!» Оскалка наклонила глазастую голову, приглядываясь к птицефее, и молвила пренебрежительно. «Они же совсем дикие!» Но Арнин, похоже, был с ней не согласен, или интонация ему не понравилась. Только в ответ он выдал серию хриплых, отвратительных звуков, которую мы, даже не понимая птичьего языка, однозначно расценили как ругательство». Мы с феей переглянулись, и я прикусила губу, скрывая улыбку. Арнин в энергетическом плане на все реагировал очень бурно, поэтому даже если бы не было соответствующего звукового сопровождения, я бы поняла, что Оскалкины слова его весьма задели. Но он вообще такой, очень гордый и самолюбивый, вот только немного трусоватый. «Это он чего?» Удивилась зубная фея. «Что за кряхтение такое?» Она опустилась на клетку сверху и осторожно просунула между прутьев нижнюю лапку, вытягивая ее подальше и стараясь дотянуться до хохолка на голове птицы феи. «Спой нам! Пой, а не хрипин а «А лапку-то она зачем в клетку сует?» «Дать рынину поощряющий к пению пинок?» я насмешливо фыркнула. Птицефею оскалкины действия тоже не вдохновили. Она сначала наклонялась все ниже, избегая контакта с ищущей ее лапкой, а потом не выдержала и, выпрямившись, щелкнула клювом у самых фейских пальчиков. Подружка взвизгнула и торопливо втянула лапку. Посмотрела на птицефею мрачно и принялась прыгать верху клетки, сотрясая ее и капризно требуя «Спой нам! Спой, если ты действительно орнин! Немедленно!» Запуганная птицефия посмотрела на меня с укоризной. Я даже устыдилась и собралась расшалившуюся оскалку прогнать с клетки, но не успела. В устремленных на меня золотых глазах испуг неожиданно сменился откровенным злорадством. И только я озадачилась, чем вызвана такая перемена, как Оренин устроился поудобнее на задних лапках, прокашлялся, подготавливаясь, открыл клюв и... Ну, скажем, запел. От какофонии оглушительных звуков оскалку молниеносно снесло с клетки, а я поспешно зажала уши обеими руками. «Ну, спел, как и просили». «Спасибо! Хватит!» — крикнула я, добавив на всякий случай вежливое слово. «Мэйра! Кажется, эта вредная птицефея все-все понимает!» Рынин снисходительно заткнулся. Показалось или нет, что он довольно усмехается? «Я от волшебного пения ожидала иного!» — озадаченно призналась оскалка, возвращаясь к столу. но к клетке больше не приближалась, и соображение слуховой безопасности должно быть. Лира Бри говорила, что аронины поют только в атмосфере гармонии и полного покоя, сообщила я, словно извиняясь за своего нового питомца. — Вот засада! <связывая> — расстроенно протянула оскалка. — Тогда не слыхать нам чудесных трелей. С тобой, она Анаиска, какой уж покой! «Ну да, возразить вроде нечего. У меня же каждый день какие-нибудь приключения. Сама утомилась». «А это он или она?» Любознательно осведомилась зубная фея, и я пожала плечами. «Понятия не имею». «А давай ее достанем и проверим», — внесла оригинальное предложение оскалка, и я моргнула. «Как проверим?» — обалдела. «Ну уж нет, я пас». Тецефея, похоже, идею тоже не оценила. Забилась в угол и начала угрожающе щелкать клювом. «Но чего она такая нервная?» Расстроилась оскалка. «В плену, потому что», — сказала я и осеклась. «В плену. Она пленница. Сидит в клетке. Вдалеке от своей семьи. И вообще всех, кто знает, что она ест и пьет». Что любит или нет? Кто представляет себе, кто она такая, или хотя бы понимает ее язык? Мэйра, где были мои мозги? Отчего я все утро страдальчески упивалась своим разнесчастным вынужденным положением и ни разу не подумала об Оренине? Я решительно сняла магическую печать с маленькой дверцы. «Ты что делаешь?» — шепнула Оскалка. — Выпускаю ее, — сказала. — Пусть летит. Я полностью распахнула дверцу. — Лети, ты свободна, — обратилась к поглядывающей на меня с подозрением птицы-феи. Арнин, однако, не спешил, переступил с лапки на лапку и вздохнул. — Выходи, — подтолкнула птицу. — Никакого подвоха. Мы с оскалкой с напряженным интересом наблюдали за птице-феей. Та подумала-подумала и отвернулась от нас. — Анаиска, твое великодушное предложение выглядело бы более заманчивым, если бы сейчас не стояла ночь, — задумчиво молвила зубная фея, и я, улыбнувшись, была вынуждена признать ее правоту. — Под окном портианник, — попыталась оправдаться Его ягоды Оренины очень любят, как и цветы. Он мог бы укрыться там. А потом?» Выпуклые стрекозьи глаза были полны скептицизма. «Куда Оренину податься? Он и дороги-то обратной не знает. Так что ну, закрывай клетку». «Не буду», — возразила негромко. «Пусть хотя бы по комнате полетает. И вообще...» Птицефея должна знать, что она здесь гостья, а не пленница, а в будущем, если захочет остаться, то и подруга. «Так это все-таки она?» — нахмурилась оскалка. «Ты смотри, наиска, насчет подруг. Феи очень ревнивые». Я рассмеялась, сокрыто в ее словах угрозе, и сокрушенно покачала головой. «Что ты, оскалка?» — сказала Льстива, — ты лучше всех. Но неосмотрительно же как-то злить ту, в чьих лапках твои зубы. Фейка в ответ довольно заперебирала всеми четырьмя тоненькими конечностями и вдруг, спохватившись, воскликнула. — Заболтала ты меня! А ведь все уже должно быть готово! Ждут только моего сигнала. «Что — Что? — оторопела спросила я, невольно напрягшись. «Кто ждет? Для чего?» «Сейчас узнаешь!» Оскалка улыбнулась, продемонстрировав два ряда игольчатых зубов, и я сглотнула. «Ну, выглядело зловеще, если честно, а я еще от прочих сюрпризов не отошла, чтобы с новыми разбираться». А фейка взвелась в воздух и бросилась в сторону гардеробной. «Заходите!» зычно скомандовала она, и дверь очень медленно отворилась. Не хватило только царапающего нервы скрипа, чтобы довести мое томительное ожидание до полной драматичности. Я подумала и поспешно опустилась в кресло, на всякий случай. В своей стойкости после всего этого безумного дня была не очень уверена. На пороге погруженной в сумерки комнаты возникла торжественная процессия. Настолько сюрреалистическое, что я дважды моргнула. Впереди выступали М и А, крепко державшие верхними лапками большой пирог с аморалами, в который была воткнута огромная праздничная свеча, а за ними следовали и остальные магианты. Кто-то дисциплинированно соблюдая порядок, а кто-то по-простому пролезая сквозь стены. Специалист по взрыв-ударам А-класса очень ловко поджег свечу, которая радостно вспыхнула, выбросив пламя чуть ли не до потолка, и на этом не остановился, раскидывая по спальне мини-заклинания, распускающиеся разноцветными вспышками и грохочущие аккуратными взрывчиками. Хм, выглядело нарядно, даже мило, если отбросить назойливые мысли о том, что будет, если а второй промахнется, или силу не рассчитает. Оскалка зависла над свечой, умело уклоняясь от лизавших крылышки языков пламени, и тоненьким, но звонким голосом запела. С днем рождения, любя, поздравляем тебя! Пусть с тобой будут вечно Смею я, друзья, я для той, что люблю, эту песню пою. и желаю блаженства тебе вот чем крою. Фея прервалась и дружный хор магиантов подхватил последние слова. «И желаем блаженства тебе в отчем краю!» «Мэра, не знаю, что и сказать. Неожиданно, но просто фантастически приятно. Я, если честно, готовилась к тому, что споют магианты фальшиво. Голоса прозвучат грубо или пискляво. Ну, а отдельной личности...» «Не будем говорить, кто, хотя подразумевалось брутальное трио. Вообще в песнопениях участвовать не будут. Ан нет». Они пропели традиционное фейское пожелание все вместе, слаженно и старательно вытягивая последнюю ноту. «Малыши высокими нежными голосками. Мои первые магианты М и А хорошо наполненными приятными баритонами. А тройка магиантов покрупнее». рокочущими, объемными басами. В общем и целом простенькая песня так красиво разложилась на их неожиданно звучные голоса, что я только диву далась. Кто бы мог подумать, что остаточная боевая магия может так замечательно петь, да и петь вообще? «Спасибо большое!» — сдавленно проговорила, находясь в полном шоке от происходящего. «Вечного блаженства в родном краю, Анаиска!» — повторила оскалка, подлетая ближе. Мои глаза предательски увлажнились. Как от приготовленного мне сюрприза, так и от нахлынувшей при этих словах непрошенной печали. «Родной край! Что-то я начала сомневаться, что вообще его увижу в ближайшее время!» «Спасибо!» — растроганно произнесла я и поинтересовалась в недоумении. «А откуда вы о моем дне рождения узнали?» «Так», — загадочно молвила зубная фея, — «птичка на хвосте принесла». Я машинально бросила подозрительный взгляд на Рынина. «Ну, он у нас единственная птица, и к тому же был в межмирии, когда ночь веселья по счастливой случайности или же по приказу Амира». совпало с моим совершеннолетием. Птица-фея, привлеченная необычным спектаклем, а может и вкуснейшим пирогом, подкралась к выходу из клетки и так замерла, не решаясь выйти. Заметив метнувшийся к ней хмурый взгляд, она вздрогнула и проворно отскочила к дальней стене и охмыкнула. Ну, глупо, конечно, его подозревать, а рынин и говорить не умеет. Я собралась расспросить Оскалку поподробнее, но М и А поднесли мне праздничное угощение и, дрожа от радостного возбуждения, прокричали. «Хозяйка, загадай желание и задуй свечу!» «Ага», — коротко хохотнула я, оценив шутку. «Задуть свечу с боевым заклинанием? Как это?» «Задуй, задуй!» Требовательно запрыгали вокруг меня другие магианты, а проклятийник н отодвинул их всех мощной когтистой лапой и выступил вперед. «Простые свечи для обычных девчонок», — весомо сказал он. «А ты боевик. Давай, постарайся, чему тебя только в академии учили». Что ж, после такого призыва ударить лицом в грязь или в морали пирог, На потеху магиантам не хотелось. Я задумала желание. Подобрала практически невыполнимое, чтобы не напрягаться зазря. И аккуратно подула, распределяя силу. Мелькнувшие в воздухе синие искры заставили пламя опасть и еле заметно тлеть. Бессовестный мастер взрыв ударов под одобрительный смешок друга проклятейника попытался тут же огонек разжечь. но я поспешно выдохнула до конца, и пламя на праздничной свече окончательно погасло. Мэйра, не хватало еще лишить меня такого распрекрасного желания. Я погрозила жульничающему авторому кулаком, но раскаяния не увидела, только большую плутовскую улыбку. Весь десяток магиантов взмыл в воздух и проорал. «С днем рождения!» «Хозяйка!» Говорю, что десяток, потому что последний одиннадцатый магиант Пухляк, богатый родственник и специалист по складской магии, в это время был занят своими хозяйственными делами. Он профессиональным жестом накинул светлую скатерть на низкий чайный столик, спора разложил разномастные тарелки и чашки, поставил кривоватую корзинку с яблоками, возле которой разместил несколько конфет, и слегка покусанный бутерброд с сыром. Я ошарашенно моргала. «Э, э ну, похоже, доказывает свою полезность. Вон, какое шикарное угощение собрал. Откуда все взялось? Скатерть, тарелки, яблоки? Я старалась не думать. Судя по разномастности, из разных мест. Хозяйка! Эм подрузил в центр праздничной композиции пирог из амаралов и посмотрел на меня сияющими глазами. «М-м-м!» начала я и осеклась, потому что первый крыс тут же вскричал. «Благодарю за доверие!» «Мэйра, о чем это он?» «Опять за обращение к себе посчитал, что ли?» А призрачный крыс шумно вынул ставшую бесполезной свечу, небрежно отбросил ее в сторону, Судя по недовольному шипению, угодив в любопытно выглядывавшего из клетки арымина, молниеносно удлинил свои когти кинжальчики и с большой гордостью и торжественностью разрезал пирог на тринадцать частей. Причем поступил по справедливости. Все кусочки сделал равными, даже тот, что предназначался маленькой оскалке. Я улыбнулась умиленно. и гордостью приняла свою долю. «Ну, это же магические создания. Под когтями у них грязи не бывает. Так что кушаем и не морщимся. Старались же». «Хозяйка!» Проклетийник н грохнул на столик внушительную кастрюлю с компотом. «Я едва не мэрихнулась». «О-о-о!» проговорила с уважением, заглядывая внутрь. «А кто достал?» «Я!» — скромно пискнул богатый родственник и кокетливо так разгладила оборки на балахоне. «Хм!» — придала лицу выражение глубокой задумчивости. «Возможно, ты нам пригодишься!» «Да, да!» — тут же воодушевился пухляшка. «Я вот и яблочек припас, и конфет, а специально для вас даже бутерброд!» Я покосилась на бутерброд, явно стыренный у кого-то во время активного поедания, — и от угощения вежливо отказалась, решив ограничиться своим куском пирога. Магианты разлили компот и дружно выпили за мое здоровье. И еще раз. Ну, говорю, что выпили, а на самом деле они вдыхают любую пищу, забирая у нее энергию. В общем, не успела я даже поблагодарить всех как следует за чудесный праздник, как было осушено полкастрюли. Магианты размякли, Расслабились, разлеглись кто куда. Потекли неспешные беседы, зазвучали хитренькие смешки. Я нахмурилась. Что-то их развезло слишком быстро. Полноте, а компот ли это? Может, попробовать? Я посмотрела на оскалку, привольно развалившуюся в блюдце с несколькими капельками, и решительно подняла крышку с кастрюльки. Подумала внезапно. «А как мастер бытовой магии все это нам раздобыл?» «Ну, он же вроде без ущерба обходиться не может?» Мысль вызвала неприятное, но логическое продолжение. «Придется мне, если что, любые убытки погасить». Я налила неизвестного напитка в чашку, отхлебнула и тут же довольно улыбнулась от посетившего меня озарения. «Зачем мне самой платить?» Пусть наследный принц раскошеливается. В каком состоянии сейчас казна в Альдее, я вообще не знаю. А это была идея Делаэрта — притащить меня в Этерстан. Вот и пусть отдувается. И не нужно оправдываться, что он не догадывался о десятке призрачных крыс. Я все-таки принцесса, а у каждой прилично принцессы обязательно должна быть своя свита». Обвела смеющимся взглядом присутствующих. «А то, что она у меня такая своеобразная! Одиннадцать магиантов и зубная фея!» Сбоку донеслось сдавленное кудахтанье, и я внесла поправку. и «Ярнин! Так ведь и я необычная девушка!» Я расвыркалась с одобрением, заглядывая в чашку. «Нет, но ну вроде действительно компот, но какой эффект веселящий!» В общем, вспомнила я вдруг про наследного принца и, видимо, сглазила, потому что в разгар домашней и такой трогательной вечеринки раздался вежливый, но отчетливый стук в дверь. Ну, мы все замерли. Каждый на том месте и в той позе, в которой его застало это неожиданное событие. «Мэйра!» Я поставила чашку на столик и медленно поднялась. Стук повторился. Причем... Я недоверчиво моргнула. Стучали со стороны гостиной, той, что у нас общая с этим, моим новым супругом. Мы с брутальным Трилл заполошно переглянулись. К тому моменту только они могли сохранять ровное вертикальное положение. И я осторожно подкралась к двери, мучительно вспоминая, есть ли на ней задвижка с моей стороны. «О, какой очаровательный сюрприз! Замка нет!» И правильно, нефиг от законного супруга запираться. Мы четверо, я, проклятийник, а второй и черный смерч вытянули шеи в сторону двери, напряженно прислушиваясь. но мало ли, вдруг нам показалось. Компотик-то уж очень забористым оказался. — Моя дорогая! — раздался хорошо знакомый голос, звучащий со старательно скрываемым нетерпением. моментально разогнав все подозрения в массовых слуховых галлюцинациях. «Я могу войти?» Я вздрогнула, в смятении оглянувшись на застывшее магианское трио и упорно ползущую по ковру оскалку, которая при этих словах перевернулась на попу и уставилась на меня растерянными и выпученными глазами.